Очень устал, и потому решил пойти на хитрость. Я передумал, сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. Я не буду есть этих худосочных поросят. Я пойду домой. Ты слышал?